пилат своему дорогому титу. Моё назначение на пост прокуратора Иудеи больше похоже на ссылку. Я бьюсь за то, чтобы люди уважали Рим, но если сказать правду, силы мои направляет в большей степени тоска по родине, нежели долг. Я тоскую по Риму, мечтаю вновь жить там. Иногда это желание лишает меня сил. Все чуждое иное подавляет Удивляет меня и кажется мне варварством. Мне хочется забиться в раковину, спрятать голову в колени, засунуть большой палец в рот и вернуться в чрево города Волчицы. Когда на меня накатила эта волна, отбросив в прошлое, я тут же оборвал рассказ. Я подавлен, мне не хватает моего родного города, моей матери. Город живет, а мать умерла, но я скорблю по обоим. Чтобы успокоиться, я разбудил Серторие своего врача. Он долго массировал меня. От его подмышек пахло сухим сеном, и как ни странно, этот пряный запах успокоил меня. Он заставил меня рассказать о своем недомогании и выслушал со спокойным выражением лица, обычно присущим ученым. Чуть прищуренные глаза, поджатые губы, легкие покачивание головы, выражающие согласие и поддержку. Хосёрторие дар принимать и поглощать мои мелкие неприятности. Он внимательно выслушивает все, что я говорю, и может наделить смыслом самые мельчайшие детали. Он смирил мой дух, успокоил моё тело, умастил его благовониями. Когда я смотрел ему вслед, его лысый череп на начинающие сутулиться плечи, то понял, что мой врач тоже подчиняется закону времени и распада тела и полностью успокоился. Я снова взял перо, чтобы закончить рассказ об этом утомительном дне. Итак, я расстался с Кайафой в момент, когда Мария из Магдалы вошла в Иерусалим, чтобы возвестить о воскресении Иисуса. С этого момента у меня не осталось иллюзий. Если можно было отмахнуться от рассказа Соломеи, то подтверждение Марии из Магдалы могло раздуть слухи. Иисусу уста, от женщины к женщине история неслась по Иерусалиму. Конечно, виноваты были не только женщины. Они способствовали быстрейшему распространению слуха, хотя им меньше доверяли. Когда во второй половине дня в Иерусалим ворвались двое мужчин и в свою очередь стали уверять, что видели Иисуса, я понял, ситуация необратимо изменилась. Придётся собрать все силы, чтобы справиться с врагом который задумал весь этот гигантский обман. Я удалился на самый верх крепости Антония. Мои шпионы доложили мне о речах этих двух пришельцев. Я разложил все детали по полочкам. Каждое событие было знаком. Надо было найти за этими знаками связующую мысль, для меня неуловимую. Мужчины говорили практически то же самое, что Соломея и Мария Магдалина. Они покинули Иерусалим, После пасхальных торжеств и возвращались к себе домой. Близилась ночь, когда они подошли к Маусу и увидели человека в капюшоне, сидевшего на обочине дороги. Он присоединился к ним. Они его не знали, но что-то в его облике показалось им знакомым. Они разговорились. Оба паломника поделились с незнакомцем своими надеждами на Иисуса и сказали, как были огорчены его казнью. И тогда странник вошел вместе с ними на постоялый двор Эмауса и сообщил им, что они не должны испытывать печали и чувствовать себя покинутыми, потому что учитель по-прежнему находится среди людей. И при свете масляных ламп они узнали его. Иисус попросил их вернуться в Иерусалим и провозгласить радостную весть. Затем он исчез, но они даже не заметили как. Первое, что показалось мне крайне подозрительным, Было слишком точное совпадение рассказов. Мой дорогой брат, ты прекрасно знаешь тщеславие человеческой натуры. Нам известно, что свидетели не видят вещи одинаково и рассказывают о происшедшем всегда по-своему. Я считаю, что несовпадение, странности, даже противоречия в показаниях и есть единственные признаки их истинности. Здесь полная идентичность рассказов опахивала ложью. Тот и велел лжесвидетелем дословно заучить рассказ и хотел тем самым создать иллюзию правды. Мне оставалось найти того, кто стоял за всем этим. И в этом, мой дорогой Тит, твой брат показал себя во всем блеске. Сравнивая улики, я заметил руку действующую из тени. Соломей якобы видела Иисуса у входа в малый дворец Ирода. Мария Магдалина встретила его в садах Ясмет на угодьях, принадлежащих семье Ирода, где он охотится, когда живет в Иерусалиме. И наконец, у Эммауса располагается любимая летняя резиденция царя Ирод, Ирод, Ирод, именно он замыслил этот заговор. Сомнения отпали, и я в сопровождении Манипулы прибыл в малый дворец Ирода. Хуза, управляющий Ирода, Не сумел скрыть ни удивления, ни страха, когда увидел меня. Его рот скривился, от щёк отхлынула кровь. Он стал придумывать объяснение, пытаясь помешать мне проникнуть во дворец. Царь почивает, он недавно вернулся с охоты, он праздновал и пил. Не сомневаюсь, дорогой мой Хуза, что в данный момент ирод пьян. Разбуди его, абле, если надо водой. Он терпит воду лишь на улице и объявил о моем приходе. Хуза исчез. Я услышал ворчание, потом вопли в глубине дворца. Наконец появился Хуза, распахнул передо мной бронзовые двери зала приемов. «Пилат! друг мой Пилат! у тебя самые красивые пряжки во всей Римской империи. Бледно-зелёный ирит возлежал в глубине зала на множестве подушек словно устрица в открытой раковине и приветственно размахивал руками Пилат, Пилат, от тебя пахнет лучше, чем от женщины. Кожа у тебя нежнее, чем у любой блудницы. Как же должен любить тебя те вери. Я давно привык к двуличию Ирода к его шумным, чрезмерным похвалам с намеками на любовную жизнь, к открытому двуличию, чистовосточному и цветистому в словах. Лицемерие стало его сутью. Он пытался показать мне, что рад видеть меня, что принимает меня с открытым сердцем. Вы просто очаровательны, вы, римские чиновники. Поглядите на этого сердцееда. Выбритое лицо, подрезанные и завитые горячими железными щипцами волосы, безволосые руки и ноги, умащённое, надушенное тело. Не говорили ли Понтий Пилат, что ты моешься каждый день? Ежедневно? Разве такое возможно? Какая восхитительная утонченность!» Уверен твоя супруга, очаровательная Клавдия Прокула, должна радоваться, что имеет гладкого как галька мужа. Счастье, что она не вышла замуж за одного из нас. Она бы лишилась чувств, так мы воняем. Особенно я. Я ведь не в ладах с водой. Спроси у Эридиады моей старой обезьяны. Он оглушительно расхохотался. Я уже привык пропускать мимо ушей чудовищные пошлости, сдобривающие его речь. Что это следовало отнести насчет его прекрасного расположения духа? Я огляделся вокруг и заметил, что на многочисленных ложах спали юные обнаженные рабыни. Ирод заметил мой взгляд. Да, если бы вокруг меня не было прекрасной плоти, я решил бы, что уже лежу в могиле. Знаешь, мне уже шестьдесят лет, почти не осталось волос, и нет ни одного зуба. Но отсутствие клыков не значит, что у меня нет аппетита. Я считал тебя очень набожным. Он помрачнел и движением руки отослал Хузу и прочих свидетелей. Двери закрылись, оставив в зале только нас и спящих девушек. Я даже не дотрагиваюсь до них. и даже если бы захотел, не смог бы. Молодым я мог разбить орех своим копьем. Пилат, это правда, оно было твердым, как древесина олив. Сегодня я не могу справиться даже с гнилой смоквой. А ты? Вместо ответа я рассмеялся. Я знал, что любой разговор с Ирадом всегда начинался с непристойностей. "А ты?" повторил он. "Ирод, я пришел к тебе не для того, чтобы говорить о своих постельных подвигах подвигах. Значит, у тебя все хорошо. Я тебя спрашиваю об этом, потому что иногда говорю себе, что слабость моя происходит скорее от власти, чем от старости. Ну, ты утверждаешь, что а теберий, он старше меня и имеет еще больше власти. По твоим сведениям, он все еще способен. Иrat я точно об этом ничего не знаю. Конечно, я лгал. Мы оба знали, что Тиверий давно уже ничего не испытывает и вынужден устраивать ошеломительные оргии, чтобы ощутить хоть каплю плотского желания. Но пытаясь заставить Ирода сменить тему разговора, я решил погрешить против истины. "Но вообще-то мне говорили Ирод, что же?" спросил он со страстью в голосе. "Тиверий остается очень свежим". Ирод уронил голову на грудь. Он выглядел усталым и разочарованным. Казалось, его лишили последней надежды. Ты прав, Пилат. Тиверий еще крепок. А поэтому Тиверий есть Тиверий, а Ирод всего только Ирод. Он зашмыгал носом. Я испугался, что старый пьяница начнет, как обычно, оплакивать самого себя, и немедленно заговорил на другую тему, надеясь, что время вступлений закончилось. Ирод Я пришел к тебе, чтобы поговорить об Иисусе. А что о нем говорить? Тема закрыта. Выпей чего нибудь Советую отведать шалаского вина. Оно слаще ласумского, но куда приятнее белого кальзарского. Пират, мы с тобой две лисицы, а лисицам не удается долго обманывать друг друга. Я слишком хорошо тебя знаю. После смерти твоего отца Палестину разделили на четыре части. Из четырёх братьев лишь с тобой одним можно считаться. Ты прекрасно управляешь своей долей, Галилеей. Только ты по-настоящему достоин титула тетрарха. Стоит ли напоминать о том, что я думаю о твоем старшем брате? Из-за его бездарности иудея давно стала моей заботой. Что касается двух других твоих братьев, ты давно уже понял, что они останутся мелкими царьками. Ты один Ирод, имеешь право восседать на троне не только по крови, но и по таланту. Ирод прервал меня издевательским смешком. Ты должен сообщить что-то очень неприятное, если так восхваляешь меня. Я жду худшего. Терпение, Ирод, терпение. Вы евреи потратили века, чтобы вас завоевали, захватили, обратили в рабов. Ваша история цепь сплошной покорности. А знаешь почему? Не потому, что вы слабы, Напротив, у вас много силы и не меньше мужества. Нет, все от того, что вы слишком раздроблены. Даже ваша вера в этого единого безыменного Бога переживается каждым по-разному, и вы находите в вере средства, чтобы противостоять друг другу. Ты, сын Ирода Великого, самый близкий к отцу, единственный достойный его наследия, и я знаю, о чем ты мечтаешь. Ты хочешь объединить страну под властью одного царя, и дать ей единую веру. Как царь ты сделал свой выбор. Ради веры ты выбрал Иисуса, а вернее, культ Иисуса. Ты пытаешься теперь собрать всех вокруг себя, в том числе и Иисуса. Ты готов изгнать любого чужеземца со своей земли и меня в первую очередь. Ирод с улыбкой смотрел на меня. Ты закончил свою речь, Пилат. Нет. Значит, я отвечу тебе позже, после твоего урока. Позволишь мне выпить вместо того, чтобы делать записи? Ты всегда интересовался ясновидцами, которые бродят по стране. Некоторые утверждают, что из-за твоей великой набожности, но я подозреваю, что речь идет о политическом расчете. Ваши священные тексты предсказывают, что придет человек из колена Давидова, вы его называете мессией и объединит весь народ Израиля. И вот на берегах Иордана на твоей территории появляется Иоанн смывающий грехи. Тебя он заинтересовал, ты возмечтал о том, чтобы использовать его, потом увидел, что им нельзя манипулировать, что он вас ненавидит, тебя и Иродиаду, и ты отдал его палачам. И тут появляется Иисус. От своих шпионов я знаю, что ты встречался с ним, Вел с ним споры. В отличие от Иоанна смывающего грехи, ты позволил ему проповедовать, собирать вокруг себя людей. Я говорю: ты позволил, потому что все происходит на твоих землях, в Галилее. Одно движение твоей руки, Иисус исчезнет, как Иоанн. Но ты позволил ему беспрепятственно ходить от деревни к деревне, произносить свои речи, подогревать страсти и объединять вокруг себя верных учеников. Ты заметил, что он особенный человек, более решительный и уважаемый, чем любой ясновидец. Его слова изменяют людей. Народ следует за ним на коленях, зрелые мужи бросают свои занятия, свои дома, чтобы идти за ним и жить милостыней. Ты понял, что с помощью новоявленного пророка сможешь поднять восстание евреев. Пламенная речь Пилат. У тебя богатейшее воображение. Я спрашиваю себя, что же ты придумаешь в заключении? Иисус собрал огромное количество верующих на твоей земле, в Галилее. Чтобы завершить свое дело, он должен прийти сюда, в Иерусалим. К несчастью, священнослужители Синедриона и первый Каиафа о нем иного мнения. они против Иисуса. Ты чувствуешь опасность и пребываешь в Иерусалим. Я приезжаю сюда каждый год но не обязательно на Пасху и не тогда, когда дела требуют твоего присутствия в Галилее. В этом году пожары в Тевериаде должны были задержать тебя, но ты приезжаешь сюда. Ты хочешь помочь Иисусу. Ты встречаешь его у врат города, просишь вернуться, объясняя, что священнослужители организовали заговор против него. Но он упрям и отказывается подчиниться. Ты видишь пределы его влияния, понимаешь, что он не является выгодным союзником, но не отказываешься от своих замыслов. Ты хочешь спасти его, ибо тогда сможешь его использовать. Из-за предательства Казначея Иуды священнослужители арестовывают Иисуса и ночью же устраивают над ним суд. В ту ночь ты проявляешь необычайное волнение, ты пытаешься вмешаться, ты даешь им понять, что их совет имеет право выносить смертный приговор. Даже если они осудят узника на смерть, они не имеют права привести приговор в исполнение. И потому Синодрион передает его мне. Я не совсем понимаю, что должен делать, но из-за хороших отношений с Кайафой склонен удовлетворить требования Синодриона и привести приговор в исполнение. В этот момент ты посылаешь ко мне Хузу, своего управляющего. Он напоминает мне, что хотя мы находимся в Иерусалиме, Иисус, уроженец Галилеи, и согласно закону, его надо передать тебе, Ирдо, tetrarchu Галилеи. Я с удовольствием избавляюсь от нежелательного пленника, передав его тебе. Если ты получаешь Иисуса, он спасён, и твои планы могут осуществиться. Ты делаешь вид, что издеваешься над ним, утверждаешь, что собираешься его унизить, нарядив его царем иудейским, и возвращаешь мне, уверяя, что он безобиден. Увы, к несчастью, мы недооценили настойчивость Кайафы. В тот момент, когда мне вернули Иисуса, а я собирался отпустить его, первосвященник вновь оказывает на меня давление и требует исполнить приговор Синедриона. Продолжение известно всем. Иисус умирает на кресте. Да, Иисус умирает на кресте. Твоя хитроумная история закончилась очень плохо. Но она закончилась Вовсе нет. Ты не признаешь себя проигравшим, ночью ты похищаешь мертвое тело, прячешь его наверняка в этом дворце, поскольку только его и храм мои люди не имеют права обыскивать, а потом решаешь сотворить легенду об Иисусе. Ирод вдруг разъявился и вскочил на ноги. его насмешливость вся его спесь испарились. Что? Какую легенду? Не притворяйся невинным, Ирод. Только утомляешь себя и утомляешь меня. Я сопоставил многие факты и понял, слух исходит от тебя. Какой слух? Тот, что ты запустил в ухо Соломее, Марии Магдалине и двум паломникам из Эзамауса. Это стоило тебе немало золота. Какой слух? «Слух о воскресении Иисуса. Об этом говорят Об этом говорят? Правда? Ирод побледнел, вернее, позеленел, схватился руками за горло, словно задыхался. Губы его дрожали от быстрого и короткого дыхания. Иисус воскрес. Я убил Иоанна, его предтечу. Потом я убил Иисуса, сына Бога. Он вдруг рухнул на лежанку и захрипел. На губах его выступила пена. Я буду страдать в аду вечно. Я обречен». Конечности его сотрясались от сильнейших судорог, как у пса, которому снится погоня. Мне было стыдно за его притворство, и я, властно прервал его: «Ирод, хватит обезьянничать. Я не обязан лицезреть это, я не кретин. Я возвращаюсь в крепость Антония и напишу отчет Тиверию". Жду до завтра в надежде, что ты исправишь положение и покончишь с этой басней. Теверий будет решать сам, в зависимости от твоего поведения, как покарать тебя за попытку поднять мятеж. Прощай. Ирод словно не слышал меня. Он продолжал биться в судорогах среди подушек. Вначале восхищённые его хитростью, я находил теперь своего противника жалким и истеричным. Я вернулся в крепость Антония. Конечно, я еще не написал отчет отчёт Ативерию, думая, завтра Ирод достойно покаяется, вернет мне труп, и ситуация выправится. Как хотелось бы завершить работу, не потревожив императора. Только ты знаешь, на каком вулкане я сижу, исполняя долг прокуратора. Только ты можешь догадаться о двуличии тех, с кем мне приходится иметь дело. А лабиринт тех куда они пытаются завлечь меня, Рим, чтобы оставаться Римом, не может использовать в борьбе оружие Рима. У нас светлые головы и крепкие руки, силы и разум. Здесь души изворотливы, а слухи острей кинжала. Все здесь ожидание и туман. Несмотря на удовлетворение от того, что этой ночью я удачно завершил свое дело, я ощущаю себя замаранным. Да-да, Замаранном, знаю, к каким уловком я прибегаю, чтобы достичь своих целей. Я напишу тебе завтра, чтобы подтвердить решение Ирода и объявить тебе, надеюсь, о своем возвращении в Кесарию. Береги здоровье.